Руна 17. -я. Антера Випунин открывает для Вяйнемёнина ларец заклятий. Не добыв заклятий в Манале, отправился Вяйнемёнин в Калевалу, рассуждая по пути сам с собою, где б найти ему слова для трех недостающих заклинаний. Шел навстречу рунопевцу пастух, владевший даром прозорливости. Услыхал он заботу Вяйнамёнина и ответил на его думу, сказал то, что счастливо ему открылось. «Найдешь ты нужные слова у великана Випунина, которому известна вся мудрость и ведомы все заклинания на свете. Вот только трудна к нему дорога». Треть пути идти придется по острым спицам, Другую — по лезвиям мечей, А еще одну — по отточенным секирам. Рассказал пастух, где отыскать ту дорогу, И пошел дальше. А Вяйнемёнин, поразмыслив, направился В кузню Ильмаринина. Там попросил он славного мастера Сделать ему железные сапоги, и сработать железную рубашку а после выковать стержень из упругой стали чтобы мог он служить крепким рычагом хочу я добыть три заклинания сказал вянемёнин кузнецу которые есть на языке у знатока дивных песен випунина боюсь не умерли антера випунин — ответил на это Ильмаринин, — давно никто его не видел. И не стоят по лесам и рощам его селки на лосей и тенета на медведей. Однако все сделал кузнец, о чем просил его вещий Вяйнеменин. И железные сапоги, и прочную кольчугу, и рычаг из стали, который поверху оковал для крепости железом. Немешкая, устремился мудрый старец туда, куда направил его пастух. В первый день легко одолел он поле с острыми спицами, другой день с трудом шел дорогою из мечей, на третий день, шатаясь, едва осилил путь по отточенным секирам. И вот увидел, наконец, Вяйн-Именин Антара Випунина. Лучшего на свете знатока заклинаний. Крепко спал великан на лесной поляне. За долгий сон, глубоко вросло его тело в землю, На плечах поднялись осины, С бороды склонилась на грудь ива, В усах встали ели, А на лбу вытянулись сосны. Достал Вайнемёйнин меч из кожаных ножен, и срубил острым железом осины на плечах могучего заклинателя, извел в бороде иву, повалил на усах ели и на лбу сосны. Следом взял вещий певец железный стержень и стал разжимать великану зубы, чтобы выведать у его языка сокровенные слова. «Стиснул Випунин во сне челюсти», и прокусил сверху железо, но стальной сердцевиной стержня отверстки Вейнемёйнин заклинателю уста. Однако невзначай вонзил вещий старец стержень в десну великана, и тяжело пробудился тот от своего глубокого сна. «Зевнул Випунин!» И вяйный мёйнин неловко споткнулся на его губе и, как был весь в железе, упал в огромный рот, соскользнул в горло. — Много чего я пробовал, — сказал удивлённо Випунин, — глотал и козу, и овцу, и корову, бывало, и кабаном закусывал. Но такого кусочка не отведывал ни разу горле Випунина, как в склепе Калмы, тесно было Вяйнемейнину. Тогда из березового черенка ножа, что висел на его поясе, изготовил он искусно лодку и поплыл по ней по теплым кишкам в большой желудок великана. Там, в просторной утробе, чтобы растревожить грубую плоть антера, устроил Вяйнемейнин кузницу. Из кафтана сделал он печь, из рубашки мехи колено ему стало наковальнее, кулак молотом. Развел вещи старец в горниле огонь и принялся ковать дни и ночи без перерыва, наводя ужасный шум в животе могучего певца заклятий. Рассверепел Випунен, ибо до его долетели искры и сжигал нутро жар раскаленного железа. — Кто ты такой? Как попал ты в мое чрево, изверг? — взревел могучий заклинатель. — Может, ты болезнь, посланная вышними богами, или навели тебя чарами другие Если хворость эта от богов, то предамся я воле Укко. Героев он не оставляет и никогда не губит отважных, если наслали тебя не другие то отыщу я твое начало и, открыв происхождение, из изведу из тела наружу. Из жилищ мертвецов вышел ты, мучитель, из отверстых могил, стал гадать о начале напасти Випунин, из пыли, крутимой ветром, из шумящих песков, из болотных окон, из темных расщелин из богатых медью гор с полян хиси из дуплистых старых сосен из гнилого елового леса из лисьей норы из пещер медвежьих с полей сражений где мужика смерть бьются из дымящейся крови из тысячи соженной морской глуби, из шипящего речного потока из огнем кипящей бездны из стремнины водопада с изнанки неба со стези ветров скажи о Туда ты пробрался в мое чрево, чтобы терзать меня и мучить мукой?» Но не ответил Венеменин, только нагнал мехами в горнило побольше жару, да продолжил ковать железо. «Выходи, собака, хиси!» — вновь взревел великан. «Убирайся, пес маны!» Хватит рвать мне печень, довольно жечь селезенку и терзать мои легкие. Если меня ты слушать не хочешь, то кликну я на помощь жен земли и хозяев полей, чтобы выгнали тебя наружу, а если и их не боишься, призову на твою погибель лесной еловый народ можжевеловых слуг до да детей озера, чтобы извергли тебя из моего тела и раздавили лихую напасть. Если и теперь тебе не страшно, то знай, что позову я на помощь мать воды в синем платье, дочь творения древнейшую из женщин и У-Ко с разящим огненным мечом, чтобы они меня исцелили, чтобы не был я чужим наваждением пожран, а тебя, чтобы изгнали и отвратили муку. Но по-прежнему молча ковал неменен по-прежнему раздувал в горне жаркое пламя. — Уходи, изверг, вылезай изнутра, мучитель! — снова не выдержал Випунин. — Не твое это жилище, ищи себе другую обитель. Отправляйся к тем, кто тебя наслал. Грозою мчись в их дом, и сломай им пальцы, вырви глаза из впадин, сверни им шеи и разможи головы. Если ты, болезнь от ветра, и надута весенним воздухом, то иди, не садясь отдохнуть на деревья дорогою ветра прямо на Медную гору, там и живи вольно. Если спустился ты с изнанки облаков, поднимайся опять на небо, там и живи себе, там и мерцай в облаках средь капель. Если пригнан ты сюда водою, то к воде и вернись, погружайся вновь в потоки и качайся себе на волнах. Если явился ты из поляны Калмы, из жилищ умерших, уходи назад, под могильный дерн спускайся в обитель смерти. А если вышел ты из дремучих лесов Хисий, то снова скройся в тех еловых чащах, запрись в сосновой избе и оставайся там, покуда не сгниет в доме пол, не покроет плесень стены и не упадет на землю крыша, уходи, дрянной мучитель» в медвежьи берлоги, на молчаливые болота, в зыбкие трясины, в мертвые безрыбные озера. А не найдешь там себе места, ступай в похьелу, в дальнюю область лапланцев, на пустынные земли, в поля, не знавшие плуга, где ни солнца, ни луны, уж там тебе будет по нраву». «Хорошо мне и здесь живется», — откликнулся, наконец, Вяйнеменин. Вместо хлеба ем я печень, варю на обед легкие, а салом твоим закусываю. Знай, Випунин, если не услышу я от тебя все заклятия, все сокровенные слова и вещи и песни, что не должны уходить в землю со смертью чародея, то перенесу я свою кузню в самое твое сердце, и уже не освободишься ты от меня во всю свою жизнь». Ничего иного не оставалось могучему Антар-Випунину, как отворить ларец заклятий и вынести на уста песни. Много и с большим умением пел великан о том, как распался воздух и явилась из него вода, как из воды поднялась земля, а из земли пошли растения — День за днем о начале и происхождении всех вещей пел Випунин, и не было никого на свете, кто мог бы спеть лучше него и знал бы заклятие сильнее. Слушая эти песни, застыло на небе солнце, остановил свой бег месяц, неподвижными сделались волны на море, замерла бурная Вуокса. Вдосталь набрался заклятий мудрый Вянеменин, запомнил в них все тайные слова и решил, что пора ему выбираться из чрева великана. «Эй, Випунин!» — крикнул вещий старец. «Отвори-ка пошире рот! Вот теперь выйду я из твоей утробы!» «Давно бы так!» — ответил Випунин. «Без тебя мне куда как лучше!» Широко раскрыл могучий чародей рот, а Вянеменин, обернувшись златошерстой куницей, выскользнул поспешно наружу и скрылся в лесной чаще. Когда же вернулся песнопевец в Калевалу, то отправился к ладье и теперь уже скоро завершил дело. Окончил на киле брус, возвел узорчатую корму и поставил крепкую мачту. Так, без топора, одними песнями сладил Вяйн-Имёнин новую лодку.